лишь начать выводить ее на темы, связанные с дохрущевскими временами. Она моментально уходила в себя или отвечала нарочито не в попад, поднималась с места, проходя даже не мимо, а сквозь вас. Точно собеседник превращался для нее в дымчатую условность. Коварное, но привычное привидение, злокозненный норов, которого... Она давно научилась укращать. Не то, чтобы она совсем ничего не рассказывала, но рассказы эти крутились в основном вокруг каких-то кремлевских журфиксов, на которые она имела честь был быть приглашенной. По-моему, только однажды она выдала мрачноватую историю о тайном распределителе, где за бесценок скупались вещи репрессированных, Ее страх был той постоянной величиной, на которую не действовали фразы типа «Так ведь и без того все давно напечатано». Любое неосторожное словцо или упоминание могло, как она, видимо, представляла, вызвать бесов прошлого, в каком бы обличии они не виделись этой вполне симпатичной старушке. Вечером 18 августа В глухой стороне участка, выходившего на внуковский овраг, со страшным треском рухнула огромная береза, и Сурчиха сказала, что это не к добру. Она по-своему оказалась права, разбудив нас утром. «Молодые, вставайте! Горбачева скинули!» И до сих пор трудно понять, чего было больше в этом крике, азартного испуга, радости, что скинули Горбачева, или просто что наконец-то появились стоящие известия. У нее был чудесный пес с замшевыми ушами, Кузька, заставивший себя поверить, что я его прежний хозяин, некий редко появляющийся внук Софьи Антоновны. Однажды я слышал, как она жаловалась кому-то на одиночество и тоску своей жизни, пока не понял по неотзывчивому молчанию и произносимому ею, имени, что разговор идет с мужем и преувеличенно громко затопал вниз по ступеням. «Я еще потому так долго говорю об этой одинокой старухе, что она едва ли не единственная, кого я застал в живых из того из внуковского окружения Орловой. Никого уже не осталось. Никто из тех, кто своим персональным зеркальцем мог бы отразить Любовь Петровну». Ведь ее только и можно различить, угадать, увидеть отраженным светом через ее близких, как тот мираж, фотография которого, быть может, подделка осталась, а сам он бесследно исчез. Ее старшая сестра Нонна Петровна в этом смысле обладала особенной достоверностью. Любые самые красочные миражи затмевались отборной клубникой, которая сама собой, без особых усилий, располагалась у нее на блюдах пурпурными натюрмортами. Повод, чтобы преподнести свое ягодное произведение, находился всегда. «Машенька, отнеси Еве Яковлевне Милютиной. Сегодня дождь, пусть порадуется». Для Софьи Ефимовны Пруд готовилось не менее красочное блюдо в ярчайшие из дней июля. Для того, чтобы накрыть праздничный стол, достаточно было выглянувшего солнца, первые проталины возле дома, прекращения насморка или самой пустяковой ссоры. Что-то одно задумывала судьба, создавая этих сестер, но вовремя сообразив, что не выйдет, решила усилить различия. Диетически нудный стол Любочкиного дома – восполнялся пиршествами Ноны Петровны, ее затяжными красочными пасхами, с их бесконечными послесловиями, заранее выращенным на особом блюде изумрудным овсом, в котором лежали голубые, бордовые, желтые, фиолетовые и расписанные яйца. Культ еды праздничного стола не мешал Ноне Петровне сохранять идеальную стройность фигуры. «Если бы Любочка не мучила себя этими дурацкими диетами, у нее было бы то же самое», — говорила она. «У нее был особый дар — дарить». Она погибала от красивых лиц, увидев однажды в автобусе совершенно незнакомую красивую женщину,